Глава 15 Долгие осенние каникулы. После именин Мадамбек, целого дня веселья и развлечений, которому предшествовали три недели подготовки, свободные от занятий, и следующего, тоже праздного дня, наступило время расплаты два месяца по-настоящему напряженных и усердных занятий. Эти два месяца — завершающие школьный год, честно говоря, были единственными, когда приходилось работать, не покладая рук. На это время учителя, наставницы и пансионерки дружно взваливали на себя основной груз подготовки к экзаменам, за которыми следовала раздача наград. Кандидатки на получение таковых вынуждены были трудиться изо всех сил, а учителя тоже должны были всерьёз взяться за дело — подогнать отстающих и, не жалея времени, хорошенько вышколить подающих надежды. Предстояло устроить для приглашённых пышное зрелище, яркую и выразительную выставку своих достижений, а для этой цели все средства были хороши. Я почти не замечала, как работают мои коллеги, потому что у меня самой было много дел. Обязанности мои были отнюдь нелёгкими — Мне надлежало вбить примерно в 90 голов знание английского, который представлялся им самой сложной и трудной наукой, и приучить 90 языков выговаривать почти непроизносимые для них звуки, шипелявые и шипящие зубные нашего островного наречия. Настал день экзаменов. Страшный день. К нему готовились с особой тщательностью — Одевались и молча и быстро, ничего воздушного и развивающегося, никакой белой кисеи, никаких голубых лент, костюм должен быть строгим, закрытым, из плотной материи. На мою долю в этот день выпали, как мне казалось, особые трудности. Из всех учительниц именно на мои плечи легло самое тяжёлое бремя, самое мучительное испытание. Остальным мне предстояло вести экзамены по предметам, которые они преподавали, И бы эту обязанность взял на себя профессор литературы месье Поль. Он, этот диктатор, твёрдой рукой направлял движение нашей школьной колесницы и с гневом отвергал помощь со стороны коллег. Даже сама мадам, явно желавшая лично провести экзамен по своему любимому предмету — географии, которому искусно обучала, вынуждена была уступить своему деспотичному родичу и подчиниться его указаниям. Он отстранил всех учителей, как мужчин, так и женщин, и одиноко возвышался на экзаменаторском троне. Его раздражало, что придется сделать одно исключение. Он не мог справиться с экзаменом по английскому языку и должен был передать эту отрасль знаний в руки англичанки, что он и сделал, но не без чувства забавной ревности. Непрерывная борьба против самолюбия, которую он вел со всеми, кроме самого себя, была прихотью этого толкового, но вспыльчивого и чистолюбивого коротышки. Ему очень нравилось покрасоваться перед публикой, но подобные склонности у других вызывали в нем крайнее отвращение. Когда можно было, он старался подавить и заглушить их у окружающих. Когда же ему это не удавалось, он клокотал, как кипящий чайник. Вечером, накануне экзаменов, я, как и все учителя и пансионерки, прогуливалась по саду. Месье Эммануэль присоединился ко мне в запретной аллее. Сигары в зубах, бесформенный, как обычно, сюртук, тёмный и несколько устрашающий, кисть фески отбрасывает мрачную тень на левый висок, чёрные усы топорщатся, как у разъярённой кошки, блеск голубых глаз затуманен. «Итак», — отрывисто произнёс он, остановившись передо мной и лишив меня возможности двигаться дальше, «вы намерены воссесть завтра на королевский престол рядом со мной? Не сомневаюсь, что вы заранее упиваетесь предстоящей властью. Я насквозь вас вижу, честолюбится вы эдакая». Однако он глубоко ошибался. Восторги или похвалы со стороны завтрашних зрителей не могли волновать меня. И в самом деле не волновали, в той же мере, что его. Не знаю, как всё обернулось бы, если бы среди зрителей у меня было столько друзей и знакомых, сколько у него. Но тогда дело обстояло именно так. Меня мало привлекала слава в границах школы. Меня удивляло и продолжает удивлять, почему ему казалось, что эта слава греет и сверкает. Он, по-видимому, слишком сильно тянулся к ней, а я, пожалуй, слишком слабо Впрочем, у меня тоже были свои прихоти. Мне нравилось наблюдать, как месье Эммануэлем овладевает зависть. Она как бы будоражила его жизненные силы и поднимала дух. Она отбрасывала причудливые блики и тени на его сумрачное лицо, и голубовато-фиалковые глаза. Он обычно говорил, что чёрные волосы и голубые глаза украшают его. Что-то привлекательное таилось и в его гневе, непосредственном, искреннем, совершенно безрассудном, но не лицемерном. Я не стала выказывать обиду за то, что он приписал мне подобное самодовольство, а всего лишь спросила, когда будет экзамен по английскому языку — в начале или в конце дня. «Я как раз думаю», — ответил он, — «устроить ли его вначале, когда придут ещё немногие и мало кто сможет удовлетворить ваше тщеславие, или провести его в конце дня, когда все устанут и будут не в состоянии уделить вам должное внимание». «Как резко вы говорите, месье?» — ответила я, приняв горестный вид. «А с вами иначе нельзя. Вы из тех, кого нужно смирять. Знаю я вас, знаю». Другие, когда видят, как вы проходите мимо, думают, что промелькнула бесплотная тень, но я всего один раз внимательно рассмотрел ваше лицо, и этого было достаточно. Вы довольны, что раскусили меня?» Он уклонился от прямого ответа и продолжал. «Разве вы не радовались своему успеху в этом выдавиле? Я наблюдал за вами и уловил у вас на лице неутолимую жажду триумфа. Какой огонь засверкал у вас в глазах. Не просто огонь, а пламя. С вами надо поосторожней. Чувство, владевшее мною в тот вечер, размеры и силу которого, простите меня, сударь, но я не могу смолчать, вы чрезвычайно преувеличиваете, носило чисто отвлечённый характер. Водевиль был мне совершенно безразличен. Более того, мне была крайне неприятна моя роль в спектакле, и я не испытывала ни малейшего расположения к сидевшей в зале публике. Наверное, это хорошие люди, но я-то никого из них не знаю, какой интерес составляют они для меня. Зачем мне завтра вновь появляться перед ними? Ведь этот экзамен для меня не что иное, как тягостная обязанность, от которой мне хочется поскорее избавиться. Хотите, я освобожу вас от неё? С радостью, если только вы не боитесь неудачи. Но я непременно потерплю неудачу, ведь я знаю по-английски всего три фразы и несколько отдельных слов. Например, «солнце», «люна», «звезды». Ну как, хорошее у меня произношение. По-моему, лучше всего было бы вообще отказаться от экзамена по английскому языку. А как вы думаете? Если мадам не будет возражать, то я согласна. Он молчал, куря сигару. Потом внезапно повернулся ко мне со словами «Дайте мне руку». И тут же досада и зависть исчезли у него с лица, и оно осветилось безграничной добротой. «Мы больше не соперники, а друзья», — провозгласил он. «Экзамен непременно состоится, и вместо того, чтобы досаждать и мешать вам, к чему я минут десять тому назад был склонен, потому что пребывал в дурном расположении духа, это случается со мной с самого детства, я всеми силами буду помогать вам. Ведь вы здесь чужая, вы одиноки и должны при этом проложить себе дорогу в жизни и обеспечить своё существование, поэтому было бы совсем неплохо, чтобы вас получше узнали. Итак, мы будем друзьями. Вы согласны? Я была бы счастлива, мсье. Мне гораздо важнее иметь друга, чем добиться триумфа. «Бедняжка!» — произнес он и ушел. Экзамен прошел успешно. месье Поль сдержал слово и сделал все, чтобы мне было легче исполнить мой долг. На следующий день раздавали награды. Это тоже прошло благополучно. Школьный год завершился. Ученицы разъехались по домам. Начались долгие осенние каникулы. Ох уж эти каникулы! Забуду ли я их когда-нибудь? Думаю, что нет. Мадам Бек в первый же день уехала на побережье, где уже находились её дети. У всех трёх учительниц были родители или друзья, к которым они и отправились. Учителя-мужчины тоже устремились прочь из города, Одни поехали в Париж, другие — в Бумарин. Месье пуль направился в Рим. В доме остались только я, одна прислуга и несчастная слабоумная девочка, которую мачеха, жившая где-то в далёкой провинции, не желала брать на каникулы домой. Сердце словно остановилось у меня в груди. Мною овладела глубокая тоска. Как медленно тянулись сентябрьские дни — Какими они были грустными и безжизненными. Каким огромным и пустым казался этот дом, каким мрачным и заброшенным выглядел сад, покрытый пылью ушедшего городского лета. Я плохо представляла себе, как проживу предстоящие два месяца. Грусть и печаль поселились во мне еще задолго до начала каникул, а теперь, когда я оказалась свободной от работы, Настроение мое стало стремительно ухудшаться. Наверное, будущее не сулило надежды, не обещало покоя, не склоняло меня к тому, чтобы ради предстоящего благоденствия сносить сегодняшнее зло. Меня часто одолевало грустное безразличие к жизни, когда я теряла веру, что со временем достигну той цели, к которой стремится всякий человек. Увы, теперь... Располагая достаточным досугом, чтобы всмотреться в жизнь так, как это следует делать людям в моём положении, я обнаружила, что нахожусь среди бескрайней пустыни, где нет ни песчаных холмов, ни зелёных полей, ни пальмы, ни оазиса. Мне не были ведомы надежды, которые питают и увлекают юных, и я не смела даже помышлять о них, если временами они стучались ко мне в сердце. Я воздвигала перед ними непреодолимые препятствия. Когда же они, отвергнутые мною, отступали, я нередко заливалась горькими слезами, но иначе поступить не могла, ибо нельзя было обольщать сердце надеждами, ибо я смертельно боялась греха самонадеянности. Вы, вероятно, готовы прочесть мне длинную проповедь, набожный читатель, по поводу того, что я здесь написала. Да и вы моралист, а заодно и вы, строгий философ, не прочь бы разбронить меня. Вы же, стоек, нахмуритесь, вы, циник, усмехнетесь, а вы, эпикуреец, расхохочетесь. Ну что ж, каждый из вас да поступит по-своему. Я приемлю все — выговор, хмурый вид, усмешку и хохот. Возможно, вы правы, а, может быть, окажись вы в моих обстоятельствах, вы бы не избежали моих ошибок. Так или иначе, но первый месяц оказался для меня долгим, печальным и тягостным. Моя подопечная была по-своему счастлива. Я делала всё, чтобы держать её в сытости и тепле, и ей ничего и не нужно было, кроме еды и солнечных лучей или горящего камина. В ней сочетались слабые способности со стремлением к неподвижности. Ее мозг, глаза, уши и душа пребывали в блаженной дремоте, они не могли воспрянуть ото сна и обратиться к какой-нибудь деятельности, поэтому верхом наслаждения для нее был полусон. Первые три недели каникул держалась жаркая, ясная и сухая погода, но на третьей и четвертой прошли дожди и грозы. Не знаю, почему эта перемена так мучительно повлияла на меня, почему неистовая буря и ливень сдавили мне сердце так сильно, как никогда не бывало в спокойную погоду. Но я пришла в такое состояние, при котором мои нервы уже еле-еле справлялись с тем, что им приходилось переносить в течение многих дней и ночей в этом огромном пустынном доме. как молила я проведение не спаслать мне утешение и защитить меня с каким ужасом я все сильнее убеждалась в том, что фортуна мой вечный враг и я никогда не умиротворю ее. я не роптала в душе на немилосердие или несправедливость всевышнего. я пришла к выводу, что в его святом предначертании судеб человеческих некоторым выпала жизнь полная тяжких страданий и что я в какое бы отчаяние не приводила меня эта мысль, принадлежу к их числу. Мне несколько полегчало, когда тётка несчастной дурочки, добрая старая женщина, в один прекрасный день приехала и забрала с собой мою странную и слабоумную товарку. Временами мне бывало очень тяжело с этим жалким созданием. Её невозможно было вывести за пределы сада, и нельзя было оставить ни на минуту одну, ибо ее убогий разум, как и тело, был изуродован и мог стать причиной большого несчастья. Некоторые дурные склонности и бессмысленная злобность требовали неусыпной бдительности, поскольку она говорила очень редко и обычно целыми часами сидела на месте, тупо уставившись в одну точку и делая неописуемо уродливые гримасы, Я словно жила в одной клетке с диким животным, а не рядом с человеческим существом. Кроме того, некоторые детали ухода за ней требовали выдержки больничной сиделки, поэтому иногда мне изменяла твёрдость духа. Вообще-то эти обязанности должна была бы исполнять не я, а прислуга, но её отпустили и в предотъездной суматохе забыли найти ей замену. Эти испытания были... не самыми лёгкими в моей жизни. Но какими бы унизительными и удручающими они ни были, душевные муки опустошали и изнуряли меня гораздо сильнее. Уход за больной часто лишал меня аппетита, и я, вместо того, чтобы поесть, в изнеможении выбегал во двор, где свежий воздух и вода из родника или фонтана спасали меня от обморока. И всё же... Из-за этих мучений у меня не разрывалось сердце, глаза не наполнялись слезами, и горячие, как расплавленный металл, слёзы не обжигали щёки. Когда больная девочка уехала, я получила возможность выходить из дома. Сначала у меня не хватало смелости отлучаться далеко от улицы Фасет, но со временем... Я не раз добиралась до городской заставы и, миновав её, отправлялась в дальний путь по дорогам, бегущим через поля, мимо католического и протестантского кладбищ, мимо сельских усадеб, а потом через рощицы, по тропинкам, сама не знаю куда. Непреодолимая сила толкала меня вперёд, лихорадочное возбуждение не давало мне остановиться. Одиночество, в котором я пребывала — будило во мне чувство острейшего духовного голода. Нередко я бродила целый день, сначала под палящим дневным солнцем, потом в вечерней мгле и возвращалась домой, когда всходила луна. Совершая одинокие прогулки, я иногда старалась представить себе, чем занимаются сейчас мои знакомые. Вот Мадам Бек на морских купаниях, в веселом обществе своих детей, матери и целого отряда друзей, приехавших сюда же на отдых. Зелли Сен-Пьер в Париже у родных, другие учителя у себя дома. А вот Дженевра фэншо которую какие-то родственники взяли в приятное путешествие на юг. Мне представлялось, что она самая счастливая из всех. Путь ее пролегал по красивейшим местам. Для неё светило сентябрьское солнце, согревая ласковыми лучами плодородные равнины, на которых зрели хлеба и виноград. Для неё всходила прозрачно-золотистая луна над синеющими на горизонте холмами. Но всё это не имело значения. Меня тоже грело осеннее солнце, я тоже видела луну над полями, но при этом ко мне подкрадывалось желание найти убежище в земле, под дёрном, куда не проникнет ни солнечный, ни лунный свет, ибо солнце и луна не поддерживали моих жизненных сил, и я не могла подружиться с ними или отдать им свою любовь. А вот женевра обладала такой натурой, которая непрерывно посылала ей новые силы и поддерживала способность наслаждаться жизнью, радоваться наступлению дня и благоуханию ночи. Наверное, самый милосердный из всех добрых гениев, охраняющих род человеческий, осенял ее крылом и склонялся над ее главой. Дженевру всегда сопровождала истинная любовь, она никогда не оставалась одна. Неужели она не ощущала присутствие любви? Мне это казалось невозможным. Я не могла представить себе подобную бесчувственность, Мне чудило, что она таит в душе благодарность, что сейчас любит скрытно, но со временем откроет, как сильна её любовь. Перед моим мысленным взором вставал её верный друг, лишь догадывающийся о её робком чувстве, но находящий утешение и в этой догадке. Я верил, что их соединяет магнетическое родство душ — тонкая струна взаимопонимания, которая не рвётся, даже когда они разделены расстоянием в сотни миль и передаёт от одного к другому просьбы и желания. Постепенно Джиневра превратилась в моём воображении в некую героиню. Однажды, заметив это странное преображение, я подумала, по-видимому, у меня начинается нервное переутомление, слишком истрадался мой мозг, он... приходит в болезненное состояние. Что мне делать? Как уберечь себя от беды? И действительно, в моих обстоятельствах невозможно было оставаться здоровой. В конце концов, глубочайшее уныние, тянувшееся целыми сутками, завершилось телесным недугом, и я слегла. Как раз в это время пришла к концу золотая осень и наступило равноденствие — с его страшными грозами. В течение девяти темных, дождливых, оглушающих бурных дней, ошеломленная воем урагана, лежала я в лихорадке и странном нервном возбуждении. Сон не шел ко мне. По ночам я вставала, искала его, умоляла посетить меня. Ответом был лишь скрип окна или завывание ветра. Сон не приходил. Нет, я ошибаюсь. Однажды он посетил меня, но был разгневан. Раздражённый моими назойливыми просьбами, он наказал меня кошмарными видениями. Судя по бою часов на соборе Иоанна Крестителя, это сновидение продолжалось не долей пятнадцати минут, но даже короткого промежутка времени оказалось достаточно для того, чтобы подвергнуть меня невыносимым страданиям и наслать на меня нечто, не имеющее названия, но такое страшное, вселяющее такой ужас, какой может вызвать лишь пришелец из другого мира. Между двенадцатью и часом ночи у губ моих появилась откуда-то чаша, темная, прочная, странной формы, до краев наполненная бурлящей жидкостью из бездонного и безграничного моря. Ни одно страдание, предназначенное смертному, испосланное ему в измеримом количестве, рассчитанное на ограниченное во времени действие, нельзя сравнить с мукой, испытанной мною от этого напитка. Испив его и проснувшись, я решила, что наступил мой конец. Но когда я пришла в себя, меня охватила ужасная дрожь и непреодолимое желание позвать кого-нибудь на помощь. Но я знал, что никто не услышит моего отчаянного призыва. Гатон спала далеко, в мансарде, и я в кровати стала на колени. Прошло несколько невероятно мучительных часов, которые окончательно истерзали и подавили мой разум. Думаю, что из всех кошмаров той ночи самые жуткие я пережила в эти минуты. Мне мерещилось, что почивший горячо любимый человек, который при жизни преданно любил меня, встретил меня как чужой где-то в незнакомом месте. И душа моя, недоумевая, что же будет дальше, разрывается от невыразимого отчаяния. Казалось бы, у меня нет никаких оснований хотеть исцеления и возвращения к жизни — Но самым невыносимым из всего выпавшего на мою долю той ночью был безжалостный и надменный голос, которым смерть приглашала меня предстать перед еще неизведанными страданиями. Пытаясь вознести молитву, я не могла промолвить ничего, кроме этих слов. «Я несчастен и истлеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю». Так оно и было на самом деле. На следующее утро, войдя ко мне с чаем, Гатон постаралась убедить меня вызвать врача, но я отказалась, так как считала, что врач не может помочь мне. Однажды вечером, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, я, шатаясь от слабости, встала и оделась. У меня не было больше сил выносить одиночество и давящую тишину длинного дуртуара. Мертвыно-белые постели превращались в привидения, а каждое изголовье приняло вид огромного, выцветшего от времени черепа, в зияющих глазницах которого таились мертвые сны древних и более могущественных, чем мы поколений. Тот вечер бесповоротно убедил меня в том, что судьба тверда, как камень, а Надежда — вымышленный кумир, слепой, бесстрастный, с душой из гранита. Я чувствовала также, что испытание, которому подверг меня Создатель, приближается к высшей точке, и мне предстоит обороняться собственными, пылающими, слабыми, дрожащими руками. За окном всё ещё лил дождь и дул ветер, но, как мне показалось, несколько милосерднее, чем днём. Спускались сумерки, и я надеялась, что они благотворно повлияют на моё состояние. Через окно я видела низкоплывущие ночные тучи, подобные приспущенным знамёнам. Мне верилось, что в этот час Отец Небесный не спосылает любовь и сочувствие всем страждущим на земле. Давящая тяжесть ночного кошмара ослабла. Невыносимая мысль, что меня никто не любит и никто обо мне не заботится — начала отступать перед надеждой на лучшее. Я ощутила уверенность, что надежда засияет ярче, если я уйду из-под крыши этого дома, которое давила на меня, как надгробный камень, и отправлюсь за пределы города, к одному мирному холму, возвышающемуся далеко в полях. Закутавшись в плащ, значит, я не была в бреду, раз сообразила, что нужно одеться потеплее, Я покинула дом. Проходя мимо одного из храмов, я остановилась, ибо мне почудилось, что звон его колоколов приглашает меня к вечерней службе, и я вошла. Как хлеб голодному был мне тогда необходим любой священный обряд богослужения, любая возможность обратиться с молитвой к Богу. Я преклонила колени на каменном полу рядом с другими молящимися. Это был старинный величественный собор. Свет сквозь витражи окрашивал царивший в нём полумрак не в золотистые, а в багряные тона. Молящихся было мало, так как служба окончилась, и половина прихожан разошлась. Вскоре я поняла, что оставшийся готовится к исповеди. Я не шелохнулась. Все двери церкви тщательно затворили, и на нас спустилась благостная тишина и строгий полумрак. После безмолвной молитвы одна из кающихся грешниц приблизилась к исповедальне. Я наблюдала за происходящим. Она шепотом исповедалась в грехах и получила шепотом же произнесённое отпущение, после чего, успокоенная, вернулась к нам. Потом... К исповедальне направилась следующая женщина, за ней ещё одна. Бледная дама, стоявшая на коленях рядом со мной, обратилась ко мне тихим ласковым голосом. «Идите теперь вы, я ещё не совсем готова». Я машинально поднялась с колен и послушно направилась к исповедальне. Я отчётливо сознавала, что собираюсь делать, Мой мозг мгновенно оценил значение предстоящего поступка, и я решила, что подобный шаг не усугубит моих страданий, а, может быть, напротив, несколько успокоит меня. Священник, сидевший в исповедальне, не взглянул на меня, а лишь приблизил ухо к моим губам. Возможно, он был добрым человеком, но эта обязанность стала для него своего рода формальностью — и исполнял он её бесстрастно, как нечто привычное. Я немного растерялась и бы не знала, с чего нужно начинать исповедь, поэтому вместо принятого введения я просто сказала: "Отец мой, я протестантка". Он сразу повернулся ко мне. Он явно не принадлежал к местным священникам, лица которых почти всегда отмечены печатью подобострастия. По профилю и форме лба я тотчас определила, что он француз, и хотя он был не молод и сед, мне показалось, что он сохранил чуткость и силу восприятия. Он мягко спросил меня, почему я, протестантка, решила обратиться к нему, к католическому священнику. Я ответила, что погибаю из-за невозможности получить от кого-нибудь совет или слова утешения. я ему что несколько недель прожила в полном одиночестве. Тяжело болела, а теперь на душе у меня лежит такой нестерпимый гнёт скорби, которого я уже долей не могу нести. «Вы совершили грех или преступление?» — спросил он несколько испуганно. Я успокоила его, постаравшись, как могла понятнее, коротко описать мои обстоятельства. На лице у него появилось выражение задумчивости, удивления и растерянности. «Вы застали меня врасплох», — проговорил он, — «никогда у меня не было подобного случая. Мы привыкли к раз и навсегда установленному порядку, а вы внесли смятение в обычный ход исповеди. Я не чувствую себя готовым дать совет, который помог бы вам в вашем положении». Я и сама не предполагала, что он окажется готовым к этому, но мне помогло и то, что я получила возможность поведать хоть часть своих сокровенных и давно таимых страданий человеку мыслящему и чувствующему, к тому же в сане священника, который никому не расскажет об услышанном. Всё это успокоило и утешило меня. «Теперь мне нужно уйти, отец?» — спросила я сидевшего в молчании священника. Дочь моя», — произнёс он ласковым голосом, и я окончательно убедилась, что он добрый человек, ибо в глазах его светилось сострадание. «Сейчас вам лучше уйти, но хочу уверить вас, что ваш рассказ поразил меня». Исповедь, подобно другим обрядам, при многократном повторении превращается в нечто формальное и обыденное, Вы же пришли сюда и открыли свою душу, а такое случается редко. Я бы охотно поразмыслил над вашей историей не только теперь, но и у себя в молельне. Если бы вы принадлежали к нашей вере, я бы знал, что вам сказать. Столь потрясённая душа может обрести покой лишь в лоне уединения и в беспрекословном исполнении канонов благочестия, Известно, что этот мир не может принести успокоение натурам, подобным вашей. Праведники велели таким, как вы, кающимся грешникам, приблизиться к Царству Божию путем покаяния, самоотречения и добрых дел. Слезами омывают они в этой бренной жизни еду и питье, слезный хлеб и слезную воду. Вознаграждение же обретут лишь в мире ином. Лично я убеждён в том, что видения, которые причиняют вам тягостные страдания, испосланы Богом для того, чтобы вернуть вас в лоно истинной церкви. Вы созданы для нашей веры. Уверяю вас, только наша вера может исцелить и поддержать вас. Протестантство, по сути своей, слишком сухо, холодно и прозаично для вашей натуры. Чем глубже я вникаю в этот предмет, тем яснее вижу, что протестантство нарушает исконный порядок вещей. Ни в коем случае не хочу потерять вас из виду. А сейчас ступайте, дочь моя, но не забудьте вернуться ко мне». Я поднялась и поблагодарила его. Я уже уходила, когда он сделал мне знак остановиться. «Вам не следует приходить в этот храм», — сказал он, — «Видно, что вы больные, а здесь очень холодно. Приходите лучше ко мне домой, я живу...» И он дал мне свой адрес. «Буду ждать вас завтра в десять часов утра». Я ограничилась поклоном в ответ на это приглашение и, опустив вуаль и плотно запахнув плащ, бесшумно вышла из собора. Уж не думаете ли вы, читатель, что я намеревалась вновь пожаловать к этому достойному священнику? Скорее, я бы решилась ввергнуть себя в печь Вавилонскую. Этот священник располагал средствами, которыми мог воздействовать на меня. Он был от природы наделен чувствительной французской добротой, коей я, что мне самой было хорошо известно, могла бы легко поддаться». не питая уважения к некоторым видам человеческих привязанностей, я, однако, не могла полагаться на то, что у меня хватит сил противостоять тем из них, которые обладают хоть тенью искренности. Если бы я вновь посетила его, он постарался бы открыть мне всё мягкое, нежное и утешающее, что содержится в бесхитростных католических суевериях. Потом он попытался бы заронить мне в душу искру стремления к добрым делам и раздувать её до тех пор, пока из неё не возгорится пламя фанатизма. Не знаю, чем всё это кончилось бы. Все мы понимаем, что в некоторых случаях обладаем достаточной силой, чтобы противостоять нажиму, но во многих не способны ему сопротивляться. Вполне возможно, что посети я дом 10 по улице Волхвов в назначенный день и час. Я бы сейчас... не писала это юридическое повествование, а перебирала бы четкий в келье какого-нибудь монастыря кармелиток на бульваре Крыси в Вилете. В этом кротком священнике было что-то от Фенелона, и каковы бы ни были его братья по вере, как бы я ни относилась к его церкви и вероисповеданию, а мне не нравится ни то, ни другое, о нем я сохраню навсегда благодарное воспоминание». Он был добр ко мне, когда я очень нуждалась в доброте. Он сотворил благо по отношению ко мне. Да благословит его Господь. Сумерки уступили место ночи, и когда я вышла из темного храма, на улицах уже горели лампы. Я почувствовала, что в состоянии вернуться домой. Необузданное стремление вдохнуть осеннего ветра на холме, далеко за городской стеной, ослабла. Разум восторжествовал, подавив этот властный порыв, и я повернула, как мне казалось, на улицу фасет. Но очутилась я в незнакомой старинной части города с множеством узких улочек, застроенных живописными ветхими домиками. Я была слишком слаба, чтобы быстро собраться с мыслями, и слишком беззаботно относилась к собственному благополучию и безопасности, чтобы соблюдать осторожность, поэтому я растерялась и запуталась в лабиринте каких-то переулков. Заблудившись, я не решалась спросить дорогу у прохожих. Гроза, немного затихшая при заходе солнца, принялась наверстывать упущенное — С северо запада на юго-восток низкомчались вихревые потоки ветра, они приносили то водяную пыль, то острый колющий град. Ветер был холодный и пронизывал меня до костей. Я наклоняла голову, чтобы противостоять ему, но он толкал меня назад. Душа моя не сдавалась в этой борьбе. Мне лишь хотелось иметь крылья, чтобы вознестись выше ветра. опереться на него крыльями, мчаться вместе с ним, вместе сметать преграды на нашем пути. Внезапно я почувствовала, что замерзаю и теряю силы. Я попыталась добраться до подъезда, стоявшего поблизости большого дома, но в глазах у меня потемнело, и фасад дома, увенчанный высоким шпилем, растаял в воздухе. Вместо того, чтобы опуститься на ступеньки, Я, как мне почудилась, стремглав полетела куда-то в пропасть. Больше ничего не помню.